Вредный совет четвертый. Снись стандарты. Долго будешь выбирать, останешься одна. Мужей не выбирают? Кого Бог послал, тот и муж. Выбирать она удумала. Кто по судьбе положен, тот и будет. Карму не обманешь. А вот мой опыт и опыт наших выпускниц по всему миру п р о д о л ж а е т доказывать обратное. Я верю, что все будущие следствия можно заложить себе самостоятельно на эту же жизнь. Это и есть сотворение своей реальности. Вот почему этот момент многие упускают, говоря о карме. Поделюсь сокровенным. Счастливое замужество в моей жизни не было предопределено. Фиг там с маслом. Об этом говорит даже определенное положение планет в моей натальной карте. В этой жизни муж не был приготовлен мне на блюдечке с голубой каемочкой, увы. Для счастливого замужества лично мне нужно было проделать огромный путь исследования и практики. Мне нужно было создать кучу неудачных отношений, пострадать, потанцевать на граблях, тайно выйти замуж, снова пострадать, развестись. И здесь развилочка. Первое. Продолжить танец на граблях. т о р Второе. Глубоко изучить эту тему, насколько возможно, измениться и преодолеть свою судьбу. Если человек с таким положением планет, как у меня, всё же достигает успеха в партнёрстве через глубочайшее изучение и личностное становление, он нередко создаёт своё течение, школу. Потому что не может не передать такое количество опыта. Его распирает. Мне несколько раз говорили об этом разные мастера на моём пути разными словами. Мой случай доказывает. Выбрать самого достойного и создать с ним счастливую семью абсолютно ре-аль-на. Что для этого нужно? Если кратко, то всего один пункт. Но вот достигается он, как правило, путем трансформации. И вовсе не обязательно многолетний, как это было у меня. Не всем нужны 150 свиданий, как они нужны были мне для передачи этого опыта. Этот пункт широко открытые глаза при выборе мужчины или незамутненный рассудок, трезвый ум, спокойствие. Именно это дает возможность, первое, наблюдать, как слова мужчины коррелируют с его поступками. Второе, разглядеть его истинное отношение к нам. Третье, заметить определенное качество характера, определить зрелость. Четвертое, Соотнести образы жизни, цели и ценности. Пятое. Постепенно и в спокойствии пройти все этапы построения отношений. А это и есть фундамент будущей семьи. Я часто слышала фразу «Ты слишком привередливая, вот и одна». Мол, запросы у тебя ого-го. «Поумерь свой пыл», что означает «Поубавь-ка свой список требований к мужчинам, и тогда всё будет хорошо». Или вот это любимое «много хочешь – мало получишь» и «нечего ждать принца на белом коне». А действительно ли дело в завышенной планке и непомерных запросах? Давай разбираться. Иметь определенную планку и не соглашаться на меньшее – дело вполне адекватное. С одной оговоркой. Логично, что мы должны соответствовать тому уровню мужчин, на которых претендуем. Хотим принца – становимся принцессой. Мысль, думаю, понятна. Что удивительно, много красивых и популярных девушек не могут построить отношения по одной простой причине — они слишком разборчивы ещё до того, как мужчина себя проявил. Вот она главная ошибка — всех отшивать прежде времени. Не впечатлил джентльмен внешними данными или харизмой? Ну, знаешь, бывают такие самоуверенные, с нагловатой ухмылкой, на которых ведутся. «Всё, давай, до свидания!» скромных, заикающихся, непривлекательных отшивают или игнорят сразу. Сама так поступала, признаюсь. В один прекрасный день я для себя решила. Отныне я принимаю ухаживание от всех желающих, естественно, кроме женатых, бомжей и сумасшедших. Если мужчина хочет, это знак, что надо дать шанс и отнестись к нему как минимум с уважением. Буду смотреть не на первое впечатление, а на отношение мужчины ко мне. И это единственный критерий на первом этапе. До поступков в моей картине мира абсолютно все мужчины равны в шансах завоевать меня. Никакой дискриминации. Как же мне полегчало после этого решения. С одной стороны, может показаться, я стала менее разборчивой, но в реальности я перестала оценивать мужчин еще до того, как речь заходила об эксклюзивных отношениях, когда мы уже пара. Быть максимально разборчивой необходимо при выборе мужа и наименее р а з б о р ч и в ы й при выборе ухажеров. Та самая мысль, которая, как правило, переворачивает привычное представление о начале отношений. Мы не привыкли выбирать мужчин. Во всех известных кинолентах встреча со своей судьбой происходит спонтанно, и отношения завязываются как-то сами собой, как попало. Подобный сценарий мы автоматически перенимаем себе. Если ты хочешь вспомнить хоть одну современную киноленту, где женщина выбирает мужа из нескольких претендентов, сохраняя при этом здравый рассудок, выстраивая отношения планомерно, тебе придётся потрудиться. Даже в разделе «Фантастики» таких произведений мне не встречалось. Хотя, знаешь, вспомнился один отрывок из древнеиндийского эпоса «Махабхарата», одного из самых длинных и древних литературных произведений в мире, состоящего из 18 книг-сказаний, притч и легенд. Там описывается интересная церемония выбора девушкой-жениха, своя мвара. Проходила она так. Отец девушки приглашал претендентов на руку и сердце дочери из ближайших населенных пунктов, а иногда и из соседних царств. В назначенный день проводились соревнования, где мужчины проявляли с в о и л у ч ш и е к а ч е с т в а По результатам соревнований Девушка сама выбирала себе самого достойного и в знак согласия вешала ему на шею прекрасный венок. Красиво, правда? Меня в своё время очень вдохновили эти истории. Кстати, интересно, что этот обычай сохранился в некоторых районах Индии до недавнего времени. Современная своем вара заключается в соревновании кандидатов на роль жениха в интеллектуальной или физической силе. «Согласись, что-то в этом есть». Я не утверждаю, что в былые времена все было идеально. Например, выбор девушки нередко совершался под давлением родителей. Да и вообще, заключение браков по экономическим и другим соображениям вполне себе типичная история прошлого. Мой посыл заключается в следующем. Первое. Ты достойна выбирать лучшего претендента на роль будущего мужа. И чем ты ближе к самой себе, тем глубже ты это осознаешь. Второе. Разумное начало отношений может происходить с мужского подвига. А еще мы с тобой живем в уникальное время. Женщины давно свободны от давления, и все решения своей жизни вольны совершать самостоятельно и с полной ответственностью. Мы сами вольны выбирать не только мужей, но и вообще свою реальность. Мы свободны как никогда, и у нас в смартфоне все знания мира. Ну, когда в истории человечества было такое в последний раз? Приложив усилия и углубившись в любую тему, например, разумного создания семьи, мы можем достичь любых вершин, если научимся фильтровать своим сердцем информацию и применять ее в жизни. Без этого все бессмысленно. Изучать, чувствовать сердцем, фильтровать и применять. Вот еще одна важная мысль. Нам сейчас действительно довольно сложно понять, каково это выходить замуж за мужчину, которого тебе выбрал отец. Но нам и не нужно этого понимать, наши реалии совсем другие. Для нас мысль про выбор мужа отцом выглядит фантастичной, главным образом потому, что авторитет родителей в наших глазах сильно подорван. Если во многих культурах в древности родители приравнивались к мудрецам, сейчас жизнь большинства современных родителей, признаться, редко вдохновляет гармонией. Если раньше отец для д о ч е р и действительно был мощной защитой, то сейчас это скорее исключение. Но у меня есть и хорошие новости. Знание о выборе мужа и твоя близость к самой себе — твоя лучшая защита. Когда я приблизилась к самой себе, имея необходимые знания, я чувствовала себя на 100% защищённой. Когда есть знания, у тебя всегда есть выбор. Нет знаний — нет выбора. Когда я осознала, что, позволяя ухаживать за мной многим мужчинам, я сама же себя защищаю от нежелательных отношений, в сердце прибавилось спокойствие. И правда, имея общение сразу с несколькими мужчинами, сложно привязаться эмоционально к кому-то одному. В этом смысле твои ухажёры тебя защищают друг от друга — и нежелательного крышесносного романа с неподходящим мужчиной. Мне очень откликается фраза «Лучшие друзья девушек — это варианты». Действительно. А ещё варианты — это твоя лучшая защита. В чём отличие ухажёра от мужа? Задумывалась? Казалось бы, очевидно, но всё же многие путают. Ухажёр — это претендент на роль твоего молодого человека. Молодой человек, с кем вы пара, претендент на роль жениха. Жених — претендент на роль мужа. А муж — осознанно выбранный тобой мужчина, избранник на всю твою жизнь. Вот так. Лучше еще раз переслушай. Если муж — избранник на всю жизнь, то как тут можно обойтись без выбора? Из кого выбирать-то? Логично, что претендентов может быть сколько угодно, а вот муж — он один. Самый ответственный выбор в жизни женщины — это её выбор мужа. Выбор мужа — выбор судьбы. Воистину. Избранник, избранный тобой. От того, какого мужчину мы выберем себе в мужья, зависит не только наше будущее, но и будущее наших детей. Если для такого важного выбора в жизни нужно приложить усилия, почему бы их не приложить? Да, сохранять осознанность на всех этапах отношений, особенно в начале, безусловно, непросто. Да, идея принимать ухаживание от всех желающих, тем самым создавая себе варианты, может показаться абсурдной. Но если подумать... На секундочку. Разве не естественно принимать знаки внимания мужчин, которые сами хотят это внимание оказать? Почему мы лишаем их шанса проявить себя, как на своем варе? О мужчине лучше всего говорят его поступки. А где же ему их проявить? И как без взаимодействия с мужчинами мы сами для себя поймем, кто же из них самый достойный? Как можно выбрать, не выбирая? Сложновато. Знаешь, существует идея о том, что своих партнеров мы не выбираем, а узнаем. Есть в ней что-то прекрасное, отчасти согласно. Действительно, бывает, что то самое узнавание происходит на уровне сердца. это очень романтично, и наверняка об этом в душе мечтает каждая девушка. Сама мечтала. Какие подводные камни? Первый. За это узнавание мы можем принять всё, что угодно. И чаще всего это банальное физическое влечение, которое надевает на нас розовые очки. Второй. Если даже мы почувствовали сердцем то самое родство душ, есть большой соблазн стремительного сближения — который, в свою очередь, также непременно наденет розовые очки, отключит адекватное восприятие реальности. Да, может, перед нами действительно родственная душа, но кто знает, какой именно урок нам нужно с ней пройти. Далеко не факт, что мы встретили ее для счастливой семейной жизни. Помни, пожалуйста, об этом. Если у тебя произошло узнавание, это не означает, что вы автоматически будете жить долго и счастливо. Поэтому мне всё же ближе идея, что партнёров мы именно выбираем. И в этом смысле слово «избранник» приобретает прекрасный, глубокий смысл. «Избранник» — тот, кого мы сами для себя избрали. Не без помощи высших сил, конечно. Поэтому слово «сами» здесь относительно, если задуматься глубоко. Но я буду говорить именно о самостоятельном выборе, дабы не запутать тебя. Всё-таки мы сами творцы своей реальности. поэтому и мужа мы тоже выбираем себе сами, как обладатели свободной воли. Мой опыт и опыт уже огромного количества девушек доказывают, что этот выбор можно сделать осознанно. Ну, может, всё-таки есть какие-то признаки, по которым я узнаю своего будущего мужа? Есть. Как ни странно, встреча с тем самым может быть совсем неприметной. Может быть, ты сразу и не поймёшь, что перед тобой твой будущий муж. Все эти истории в духе Наши взгляды встретились, и я поняла, это моя судьба. Далеко не про лучшее начало для здоровых счастливых отношений. Боже, это он самый, спокойно могут говорить тебе. Твоя скучная жизнь, дефицит любви и счастья внутри, низкая самооценка. Короче, что угодно, но не здравый рассудок. Все знаменитые голливудские ленты, естественно, с этим поспорят. Возможно, при встрече с тем самым Не будет никаких тебе фейерверков, внезапных озарений и бурных эмоций. Блин, а что так неинтересно-то? Где страсть, пожар, эмоции? Я хочу, как в фильмах. Да будет всё. И намного круче. Просто не сразу. При таком раскладе потом будет намного слаще, чем в общепринятом «до». Как ты узнаешь мужа? Лучший способ — это забить и не стараться узнать. Ну, не всё ли равно счастливой женщине, когда и как она встретит свою судьбу, если ей и так распрекрасно? Но если совсем уж не терпится знать, то вот тебе несколько пунктов. Они всего лишь мои собственные наблюдения. Первый. Твой будущий муж, скорее всего, будет очень настойчив. Ну, не будет вот этой вот непонятной тягомотины с обидами в духе «А чё сама не пишешь?» или «Мне, чтобы влюбиться, сначала надо заняться сексом», И такое бывает. Он будет стремиться как можно скорее все с тобой прояснить. Неопределенность его не устроит. Серьезный настрой. Второй. При встрече ты можешь не обратить на него внимания. Он может не понравиться. Вот прям обрати внимание на этот нюанс. Очень забавный и жизненный. Третий. Тебе не захочется его никак изменить, когда в общении ты будешь узнавать его ближе. Четвертый. у мужчины сразу или со временем появится твердое намерение связать с тобой жизнь, позвать тебя замуж. Вот здесь однозначно стоит обратить на человека внимание. Говорят, такое желание в сердце мужчины возникает не само по себе, а по воле небесной канцелярии. Дорогая, пожалуйста, помни, быть разборчивой при выборе спутника жизни не то что нормально, Это необходимость женщины, которая берёт на себя ответственность за свою жизнь. Ведь это именно мы ответственны за поиск достойного отца своим будущим детям. Нам выбирать мужчину, частичку которого мы будем носить все 9 месяцев у себя под сердцем. Выбираем человека, которому мы сможем доверить заботу о нашей жизни, как минимум на время декрета. Выбираем человека, с которым будет не страшно в настоящем и будущем при любых обстоятельствах. Выбираем человека, которого будем вдохновлять на подвиги, оставаясь верной и преданной всю нашу жизнь. Выбираем человека, который сможет добиться всего, чего пожелает, с нашей поддержкой и помощью. Именно мы станем для кого-то удачей и настоящим благословением. Выбираем, с кем в итоге будет семья — За нами, как ни крути, последнее слово. Это нам делают п р е д л о ж е н и е на к о т о р о е мы имеем право соглашаться или нет. Не наоборот. Мужчина всегда что-то предлагает. Свидание, встречаться, замуж, свою кандидатуру. А уже мы решаем, подходит нам это или нет. Рассматриваем предложения или по-другому входящие заявки. Задача девушки на выдание — научиться менеджменту отношений, чтобы в итоге выбрать самого лучшего. Выбирать себе мужчину легче всего, когда мы ни к кому эмоционально не привязаны. Непривязанность — вообще полезная штука. А для незамужних барышень в начале отношений — так втройне. Объясню. Непривязанность — это, по сути, наше равновесие, некая отрешённость и отсутствие завышенной важности. В нашем случае — важности замужества или просто н а л и ч и е мужчины. Когда начинается период свиданий — Мы как бы отстранены и не вовлечены эмоционально на все 100%. Мы будто наблюдаем со стороны, спокойны и сохраняем равновесие. Такой девичий дзен. Цепляться за мужчин, как за последний шанс в жизни, прямо противоположное. Привязанность г а р а н т и р о в а н а Когда незамужняя девушка имеет способность не привязываться к мужчинам, она в безопасности, и это ее главное преимущество. Именно непривязанность позволит ей Оставаться с трезвой головой на всех этапах к замужеству. Адекватно оценивать текущую ситуацию. В случае несовпадения ценностей легко прощаться на любом из этапов построения отношений. Выбирать мужчину, используя разум. А это как бы немало. Это когда ты сама выбираешь свою судьбу, а не разгребаешь то, что как-то получилось само. Нет привязанности, нет розовых очков, иллюзий, безумств. На все действия мужчины смотришь с широко открытыми глазами, легко проясняешь все неудобные, неясные моменты. Совершенно спокойно отказываешь в нежелательных прикосновениях, говоришь о том, что нравится, не нравится. Круто, да? Когда вы не привязаны, это всё легко. Ты рискуешь привязаться к мужчине, если... У тебя нет своей счастливой, насыщенной жизни, в которую ты влюблена... ты не научилась кайфовать от себя самой. Ты сама не являешься центром своей вселенной. Ты голодна до внимания мужчин, зависишь от их наличия в твоей жизни. Какой девушке не грозит привязанность? Самодостаточной. Для ощущения счастья ей вполне достаточно самой себя. Отсюда это слово. У нее в жизни полно других источников любви. Она их сама отыскала и наладила с ними связь. А еще она знает особенность механики гормона окситоцина и осознанно не поддерживает длительное и тесное общение с одним и тем же мужчиной ни в жизни, ни в переписках. Счастливой девушке на выдании распрекрасна и так, а с мужчиной будет еще лучше. Она не привязана, поскольку является целостной личностью, и ее мироощущение никак не зависит от наличия мужчины рядом. Но если появится достойный претендент, С ним она будет рада создать отношения, и это счастье разделить, став вместе с ним ещё счастливее. Она создаёт союз из состояния наполненности, не дефицита. «Татьяна, а как же любовь? Вот вы всё про выбор мужа, да про выбор мужа. Какой-то холодный расчёт у вас получается. Где вообще во всём этом любовь?» Классный вопрос. Сейчас разберёмся. «Так по расчёту или по любви? Как всё-таки разумно? Помнишь шутку?» Она хотела выйти замуж по расчёту, но не смогла, она гуманитарий. Шутки шутками, а многие всерьёз полагают, что существует исключительно два варианта — либо по расчёту, либо по любви. Иного не дано. Причём понимают, как правило, эти варианты исключительно следующим образом. Первый. Пресловутый холодный расчёт, что обычно означает быть из-за денег с тем, на кого тебе наплевать. Добавим свежее «устроиться поудобнее», «продать себя подороже» и всё в таком духе. Второй. «По великой любви», за которую, как правило, принимают страсть или самое обыкновенное половое влечение, когда «прощай крыша, привет омут». Боже, он самый лучший, без него умру. И да, чем драматичнее, тем любовь более настоящая. Больше страданий — больше любви. Полное отсутствие адекватного восприятия реальности — эмоции, это же жизнь, как без этого? Короче говоря, замуж либо так, либо эдак. В самом абсурдном варианте — либо по расчёту за богатого, либо по любви за бедного. Знакомо? Или я что-то придумываю? Сколько фильмов аналогичных и сказок? «Летучий корабль», «Полкан и Иван», «Титаник», «Кайл и Джек»? Выбор по расчёту имеет негативный окрас и противопоставляется замужеству по любви. читай «Слепой влюблённости». А теперь представь, что бывает третий вариант. Оказывается, можно выбрать самого достойного мужчину из тех, кто за нами ухаживает, с включённым разумом, а потом направить на него свои чувства и счастливо выйти замуж. Та-дам! Предварительный анализ или расчёт и любовь спокойно уживаются в одном флаконе. Ты мне скажи, как можно выбрать мужа, предварительно не рассчитав, насколько человек подходящий. Девушка на выданье, будучи целостной личностью, спокойно берёт во внимание как минимум отношение мужчины к ней, его качество характера, его ценности, цели, мечты. А как без этого? Если влюблённость, то перед нами априори подходящий человек, так что ли? Это ж не помаду в золотом яблоке выбрать. Это как бы на минуточку выбор отца нашим будущим детям. Выбор человека, с которым мы станем единым целым, свяжем свою судьбу. Какой выбор вообще может быть ответственнее? После того, как девушка убеждается, что перед ней действительно самый достойный мужчина, она аккумулирует свои чувства к этому человеку и может принять предложение руки и сердца. Далее её чувства к нему только возрастают, и она умеет этим управлять. И вуаля! Перед ней любимый муж — такими же ценностями и ориентирами в жизни. Классно? И я бы не имела права говорить об этом, если бы у меня не получилось реализовать всё это самой. После того, как я поделилась этим на своих курсах в школе девушек на выданье, это стало получаться у наших учениц. Так что всё реально. А ещё я знаю, что одно только осознание того, что это возможно — сначала выбрать, а потом направить свои чувства — уже даёт силы на то, чтобы воплотить это в жизнь. Лично мне очень помогло глубокое исследование любви как явления. Ещё хорошо помогает передача опыта от человека, кто смог реализовать этот путь в своей жизни. Именно тогда до нас доходит, и в сознании стираются какие-то границы, мешающие принять это за норму. В голове напротив этого явления появляется не фантастика, а «ок, такое бывает». И да, конечно, бывает так, что люди влюбляются, женятся и оказываются идеально подходящими друг другу. Это похоже на выигрыш в лотерею. Ни в коем случае не настаиваю на своей концепции и не представляю её как единственно верную. Она не для всех. Я говорю для тех, у кого мои мысли откликаются и вызывают желание подобный опыт перенять себе. Зачем нужна семья? Ну, а правда, зачем? Если раньше создание семьи было обусловлено по большей степени выживанием, то какова цель создания семьи сейчас, когда никаких внешних угроз у современного человека нет? По сути, экономические, демографические вопросы давно закрываются поодиночке. Следовательно, семья не нужна. Да и будем откровенны уживаться в бетонной коробке 24 на 7 с одним и тем же человеком всю жизнь — Дело не самое простое. Ради чего всё это? Процент разводов как бы намекает на несостоятельность идеи иметь семью. Я поделюсь исключительно своим видением и чувством. в а н и е На мой взгляд, существует два принципиально разных типа мышления, которые приводят к двум разным исходам. Первый. Семья это то, что может распасться, а может и сохраниться, как повезёт. Второй. Семья От начала ее создания до поддержания отношений внутри полностью наша ответственность. В первом случае, получается, есть мы и есть о т д е л ь н ы е о б с т о я т е л ь с т в а к о т о р ы е мы наделяем большей силой, чем собственные действия. Будто мы не творцы, а жертвы обстоятельств. И я не говорю о том, что в этом мире абсолютно все зависит только от нас. Нет. Я всеми руками за идею сделать от себя всевозможное — и желательно с самого начала отношений, чтобы создать крепкую, счастливую семью максимально осознанно. И это действительно только наша ответственность. Семья — это не про подфартит или нет, а про «я сам выбираю» прожить именно с этим человеком долгую счастливую жизнь. Сложность в том, чтобы оставаться в семье счастливыми. Я чувствую, что быть счастливыми и удовлетворенными в отношениях это не что иное, как наши, первое, выбор, второе, ежедневный труд. Семья — твоя лучшая площадка для духовного и личностного роста из всех существующих на планете. Я убеждена, что именно внутри семьи возможно наше максимальное развитие на всевозможных уровнях. Именно в семье я, как женщина, могу проявить себя в прекрасных ролях жены и мамы. Они дают мне возможность делиться своим теплом и любовью, по сути, служить этому миру, через свою семью. Для меня роль жены — это проявление магической силы, когда одним своим внутренним состоянием я могу творить атмосферу. И не только я. Это может абсолютно каждая женщина. Я вижу, как у многих из нас отсутствует понимание роли жены. И в этом большая проблема». Предлагаю практику. Возьми блокнот и напиши пять слов, которые первыми придут в твою голову после слов «жена – это». А теперь мои мысли на этот счет. Бытует мнение, что жена – это уборка, дети и борщи. А если за нее бытовые вопросы решает кто-то другой, возникает логичный вопрос – в чем тогда ее ценность? Детей не родила, быт делегирован – какой от жены тогда, собственно, толк? Что я могу дать мужу, если не готовку уборку? И за что тогда меня любить? Итак, при возникновении подобных вопросов проверяй себя на наличие следующих убеждений. Первое. Чтобы меня любили и ценили, я обязательно должна что-то делать. Сюда же, если не упахалась, значит не жена. Второе. Я хочу делать партнёра рядом счастливее, но других способов, кроме готовки уборки, не знаю. В первом — попытка заслужить любовь из собственного дефицита. Отсюда — обесценивание своего труда. Дефицит любви внутри — это недолюбленность в возрасте т р ё х п лет, когда формируется наша самооценка. А копнуть глубже — отсутствие знаний о происхождении своей души. Забытая изначальная бесценность. Тогда твоя мантра «Я достойна любви» — просто так. «Меня можно любить, потому что я есть, и этого достаточно. Я есть, и я — частичка Создателя, а значит, Божественно. Я Божественно, а значит, бесценно. Я Божественно, а значит, сама бесконечный источник любви. Я — её проявление. Я уже обладаю всем, что мне нужно. У меня есть всё». И всегда было. Чувствовать сердцем и повторять каждое утро. И это ещё одна твоя практика, да. Во втором пункте хорошая мотивация сделать мужа счастливее, но наличие убеждений в духе «жена равно борщи». Здесь же отсутствие примеров, что можно как-то по-другому. А по-другому можно. Итак, когда любви внутри в избытке, как же сделать мужа счастливее? Вот это крутой здоровый вопрос. Помимо разных языков любви и индивидуальных предпочтений, усредненно основные потребности мужчины в отношениях можно свести к следующим. Уважение, признание, секс. Классный и чувственный. Уважение. Относишься к мужу как к Богу? Напомню, ты богиня. Признание. Принимаешь целиком и полностью? Правда, не хочешь его изменить? Не критикуешь, не перебиваешь? Хвалишь и восхищаешься? Веришь в неизбежный успех? Точно-точно. Ты крутая жена. Преклоняюсь. И учусь у тебя. Тогда третий пункт не так важен. Шучу. Важен, конечно. Естественно, он исключительно в кайф и по твоему желанию. Не из состояния супружеский долг. Остальное опционно и обговаривается в индивидуальном порядке. В идеале до свадьбы. Например, в период помолвки. Сейчас в замужестве у меня есть список потребностей Ленара в отношениях, составленный с его слов по моей инициативе. 13 пунктов «Как сделать мужа счастливее». Также и у него есть список того, что в отношениях важно мне. Думаю, не нужно говорить о том, что списки у нас разные, ни одного общего пункта. И здесь вообще не про подсчеты «ты мне, я тебе», а про искреннее желание проявлять любовь действиями, с учетом того, что нужно конкретному человеку, а не то, что тебе кажется ему нужно. Это сильно облегчает жизнь. И я не представляю, как по-другому. Ждать от партнера, что он догадается сам, философия н е и з б е ж н о приводящая к обидам и разочарованиям. Так же, как и давать ему то, что ему вовсе не нужно. Так что прекрасная жена я именно для своего мужа. Для чего-то другого очень навряд ли. Но это не случайность. Я же осознанно мужа себе выбирала. Хорошо, с этим понятно. А в чём же главная ценность жены? Я убеждена в её внутреннем состоянии. Состояние удовлетворения, наполненности, счастья. В фоновом режиме. А это труд. И самая первая ответственность как перед собой, так и перед семьёй. Почему? Состояние творит атмосферу на тонком плане, атмосферу любви или разрушения. А т м о с ф е р а питает всех членов семьи, помимо борщей. Борщ питает только в обед, а атмосфера — всегда. Кстати, борщ своим состоянием ты тоже питаешь. Это то самое пространство или поле, в котором находятся все члены семьи. Это твой главный вклад. Разобрались? Ну, так как ты закончила фразу «жена — это»? вспомнила, в чем твоя главная ценность. А еще семейная жизнь — это умение действовать в команде. Да, это сложнее, чем поодиночке, но именно совместное взаимодействие рождает настоящую синергию. Когда вместе вы — сила. Когда один плюс один плюс один равно 1111. И этой энергией можно менять мир. Меня очень вдохновляет эта идея. И, конечно же, я убеждена, что Только в счастливой и полной семье могут появиться на свет и вырасти целостные, психологически здоровые личности. Просто поживем вместе. А можно ли вырастить счастливых детей без официальной семьи? По сути, какая разница, есть штамп или нет? Можно, конечно. Но как же приятно ощущать себя женой во всех смыслах и на всех уровнях. И тут нельзя не раскрыть тему гражданского брака или сожительства. Давай разберемся и в этом вопросе. Итак, популярные мнения. Статистика разводов неумолима, а значит штамп ничего не решает. Надо сначала проверить совместимость в быту, в сексе. Необходимо узнать человека вне масок свиданий, а единственный способ — это пожить с ним годик-другой. Нет разницы, зарегистрированы ли отношения, главное — это самодостаточность и зрелость личностей. «Знаю Машу. Муж на дне десять лет издевался, развелась, штамп не уберег. А я живу пять лет с парнем и счастлива». Казалось бы, логика железная, и аргументы не лишены здравого смысла. Но меня смущает неполнота картины. Я про отсутствие данных, недосказанность и подмену понятий, которые вводят нас в заблуждение. Первое. Почему-то штамп наделяет разводы прочной магией и упорно считают гарантом отношений. Откуда эти мысли? Само собой, штамп не панацея. Особенно если вы уже успели наломать дров, раз пять расходились, а сошлись вообще по причине «был бы хоть кто-то». Гарантом крепкого союза могут служить только наши собственные усилия в грамотном построении этих отношений с самых первых свиданий и далее в семейной жизни. Это и умение преподносить правила обращения с нами, и способность говорить о своих желаниях, и обсуждение всех деталей до совместной жизни, и множество других нюансов, которые необходимо брать во внимание. Это целое искусство. Это фундамент. А без фундамента дом рухнет. И в таком случае действительно наличие штампа не имеет значения. Но это в таком браке не вообще. Второе. Желания замуж-жениться часто связывают со я спешкой, игрой гормонов, страстью по молодости, где кульминация часто — развод. Вывод таков. Не нужно спешить. Лучше пожить вместе, узнать друг друга ближе, заработать на свадьбу и тому подобное. Здесь сожительству противопоставляется обязательный развод. Типа либо так, либо эдак. А других вариантов как бы не существует. Ощущение, что за нас уже кто-то подумал и преподнес готовое решение. Почему-то никто не вспоминает про грамотное построение отношений, кульминацией которых будет создание счастливой, полноценной семьи. Когда два человека осознают, что семья — это священный храм, опции развода для них не существует. И я сейчас не беру исключительные случаи вроде насилия в семье, где развод — спасение своей жизни. Важнейший нюанс варианта «давай просто поживем вместе». Гормон окситоцин, которого у женщин в избытке, играет с нами злую шутку. Большинство женщин, к сожалению, об этом не подозревают. Окситоцин — гормон привязанности и эмпатии. Именно он заставляет нас чувствовать близость и эмоциональную привязанность к человеку, с которым мы систематически на протяжении длительного периода времени совершаем какие-то действия. Например, живем вместе на протяжении месяца. Также любые совместные действия, ярко окрашенные эмоционально, сильно привязывают нас к мужчине. Когда мужчина предлагает пожить вместе, мы всерьез полагаем, что сможем спокойно и безболезненно расстаться в случае выявления несовместимости. И мужчина действительно так может. Но не мы. У нас окситоцин. А значит, неизбежная сильная эмоциональная привязанность. можно назвать её зависимостью. Мужчина, пожив с тобой годик-другой, и правда может легко и спокойно завершить отношения. А через неделю у х а ж и в а т ь за новой пассией. з н а к о м о А для тебя такое расставание будет подобно маленькой смерти. Имей, пожалуйста, это в виду. Какое главное преимущество у официальных отношений, на мой взгляд? Можно сказать, что это своего рода защита женщины. для того, чтобы в паре происходил нужный энергообмен, рождалось то самое сотворчество, женщина должна быть максимально расслаблена. Она должна чувствовать себя защищенно. А для этого мужчине необходимо создать женщине тотальную безопасность, иначе она не сможет напитать его своей энергией н о свершение так же, как и он не сможет полноценно отдавать свою энергию женщине. Официальный брак, на мой взгляд, дает то самое ощущение внутренней защищенности. Ты понимаешь, мужчина взял ответственность за вашу пару на всех уровнях, доказав свой максимально серьезный настрой. Именно эта мысль рождает в моем сердце еще больше тепла и уважения к моему супругу. Я горжусь его героическим поступком, раз и навсегда связать свою жизнь со своей единственной. Я восхищаюсь такими мужчинами. В моих глазах они настоящие герои. Замужняя леди ощущает защиту на разных уровнях. Первый. Физическая защита. Внеплановая беременность не обернётся драмой или свадьбой по залёту. Если ты о такой, конечно, не мечтаешь. Соглашаясь на сожительство, мы рискуем сломать судьбу невинному человеку, своему будущему ребёнку, о котором сейчас ты, возможно, не думаешь. Все переживания беременной женщины, особенно на ранних сроках, негативно сказываются на формировании малыша в утробе. Эти риски оправданы? Стопроцентных способов контрацепции, как ты знаешь, не существует. Следовательно, шансы забеременеть есть всегда. Одного только этого аргумента лично мне достаточно для того, чтобы не соглашаться на «давай просто поживем вместе». Второе. Эмоциональная защита. Находясь замужем, мы спокойны. Речь, естественно, о спокойствии рядом с достойным мужем, которого мы сами осознанно выбрали. А ощущение спокойствия для женщины — важнейший элемент ее жизни. Это ее красота и ощущение счастья внутри. Когда есть достойный муж, мы, по сути, пребываем в спокойствии за свое будущее. Нам не нужно переживать, что после трех лет совместной жизни сожитель внезапно выдаст «Ты знаешь, я понял, мы не подходим друг другу. Мы же просто пробовали». По сути, никаких обещаний он не давал, и мы сами согласились на тест-драйв. ты скажешь, а где гарантия, что и муж так не скажет? Мы говорим не просто о муже, а об осознанно выбранном спутнике жизни, который доказал, что именно он самый крутой и достойный. А это разные вещи. Напомню, я за философию потрудиться вначале при выборе мужа, сделав от себя все возможное для создания счастливой и крепкой семьи. Да, безусловно, даже максимально разумно выбранный муж может выкинуть все, что угодно. Мы не в силах застраховать себя от всех неприятных событий. Но еще раз. Мы всегда можем сделать от себя все возможное в самом начале отношений, чтобы свести шансы неблагоприятного расклада к минимуму. Как же прекрасно осознавать, что ты сделала все для своего счастливого будущего. И это, конечно же, не исключает и дальнейшего труда над отношениями в паре. Третье. Материальная защита. Да, у мужа, в отличие от парня, есть и финансовые обязательства. Зрелый, серьезный мужчина с радостью берет на себя материальную ответственность за вашу семью. Это в его компетенции, и это обговаривается на берегу. Передавая мужу ответственность за выживание семьи, мы даем ему возможность проявляться в этом мире как мужчине, выполнять свои задачи и раскрывать свой бесконечный потенциал. Пребываем в спокойствии, и том самом женском состоянии, идя в профессиональную деятельность из любви, а не нужды. Если всё перечисленное в твоей жизни имеется без штампа — супер. А вот если дела обстоят не так, как тебе хотелось бы, возможно, стоит пересмотреть свои взгляды на создание семьи. Но я, естественно, ни на чём не настаиваю. Создание семьи — это осознанный шаг на новый уровень работы над собой. Семья — площадка для работы души. Но эта работа, несомненно, может быть радостной, принося много счастья. Я искренне желаю каждой женщине находиться в надежных руках и за сильной спиной не только Бога, но и мужа. Кстати, знаешь, на каком этапе построения отношений происходит выбор мужа, если мы говорим именно об осознанном подходе? На этапе помолвки. Я хорошо помню это приятное ощущение себя невестой. как же хотелось подольше в нём задержаться. Позади жизнь незамужняя, впереди семейная, а ты как бы находишься посерединке, как бы останавливая время. Можно не суетиться, примеряя на себя роль жены, а спокойно насладиться статусом счастливой невесты. Угадаешь, какую ошибку в период помолвки чаще всего допускает обычная девушка. Она раньше времени ведёт себя как жена. Она спешит переехать к мужчине, и зарекомендовать себя первоклассной хозяйкой. з н а к о м о Дорогая, вопрос «хорошая ли ты хозяйка?» не стоит. Единственный вопрос, который должен волновать тебя в этот период, это «а действительно ли этот человек самый достойный?» Наши ценности и цели действительно сходятся? По большому счёту, период от помолвки до свадьбы существует для принятия окончательного решения, выходить ли за этого человека замуж. Если ты хотела бы научиться легко и уверенно доносить до мужчин свои стандарты и принципы, я приглашаю тебя на онлайн-курс «Искусство принимать ухаживание», где собраны все тонкости построения отношений с самого первого свидания. Ознакомься с программой курса, куда я вложила всю свою любовь. школа-дефис-днв.ком слэш-днв-степ-3. Мужское мнение. Мысли моего супруга. «Дорогой, что ты думаешь про гражданский брак? Я имею в виду, когда пара просто живёт вместе. В чём личная для тебя ценность свадьбы? Причина, по которой большинство мужчин живут в гражданском браке — желание просто пожить с девушкой. Не создавать с ней семью, это проразное. Они, как правило, не рассматривают эту девушку в качестве спутницы жизни. Это то, что важно понимать девушкам. Меня очень волнует вопрос огромного процента разводов в стране. Это моя настоящая боль». И я долго думал о том, как же улучшить эту ситуацию. То, что люди не умеют сохранять созданные отношения, большая проблема. В конце концов, по большому счёту, какая разница, была ли официально зарегистрирована семья, если она всё равно распалась? Для меня это одинаковая боль. Но, с другой стороны, прежде чем разрушать семью, созданную официально, хочется верить, что люди сперва пытаются её сохранить. Что не скажешь о гражданском браке, создание которого изначально не предполагает ценности отношений. Потому что это чаще пропопробовать, уживёмся мы или нет. Хочу сказать, что идея проверки совместимости в быту совершенно неразумна, потому что у вас априори не могут быть одинаковые привычки. Вы разные люди и росли в разных семьях. Период притирки — абсолютно нормальное явление, которое не может служить серьёзным поводом для расставания. Для меня семья представляет собой большую ценность — И мне важно, чтобы она была создана по всем канонам. Свадьба для меня — это мой осознанный шаг связать свою жизнь с конкретной женщиной. Лично для меня жена — это про навсегда. Девушка — явление временное. До встречи с тобой у меня был следующий сценарий развития событий с девушкой. Мы встречаемся, потом живём вместе, потом свадьба. Но когда ты рассказала мне своё видение отношений, я пересмотрел свои взгляды.